Краматорск, 23. 1 июля, 4 часа утра. Границу группа пересекла утром в 3 часа и затаилась в лесополосе за третьей линией обороны российских войск. Впрочем, сплошной системой оборонительных заграждений она не была, судя по донесениям американских спутников, и между отдельными опорными пунктами находились щели, через одну из которых группа капитана Синицына и просочилась. Точно так же она преодолела вторую линию траншей и третью, отмеченную цепью зубов дракона бетонных блоков в форме пирамид. Экипированы все девять бойцов группы были великолепно, по последнему слову, разведтехники и маскировки. На них были спецкостюмы мультикам американского производства с информационно-боевыми шлемами Helmet Mitch и бронжилетами IOTV. А вооружены бойцы были опять-таки американскими штурмовыми винтовками М16А23С, немецкими пистолетами Хеклер-Рох калибра 9 мм и австрийскими ножами М9. Кроме того, снайпер группы Филипп Корчик по кличке Лавина, польский наемник, хорошо говоривший на украинском и русском языках, имел при себе отличный снайперский комплекс М25, предназначенный для сил специального назначения. Еще двое бойцов, подготовленные к диверсионной работе в Англии, несли гранатометы револьверного типа Milker MGL производства ЮАР. Это не считая подствольных гранатометов на винтовках, имеющихся у всех бойцов. Сам капитан Синицын был вооружен не хуже остальных, но вместо Heckler Коха имел российский пистолет Гюрза, считая его лучшим из всех видов оружия персонального ношения. В три часа ночи отряд, пользуясь подсказками планшета Старлинг, неожиданно вышел к небольшой деревушке, не отмеченной на карте планшета. Она состояла всего из шести хат, открытых почерневшими деревянными планками, и явно была обитаема. Мало того, ни один дом деревни не пострадал от артиллерийской стрельбы, хотя воронок вокруг нее в радиусе сотни метров было предостаточно. Удивленные диверсанты молча разглядывали деревушку, И Синицыну, когда он увидел женщину в цветастом платье, начавшую носить в дом дрова, захотелось сравнять деревню с землей. Однажды он так и сделал, когда с группой возвращался после диверсионного рейда под угледаром, Добил жителей такой же деревушки, правда, почти полностью разрушенной, и поджог уцелевшие хаты. Но тогда он был не один, в группу входили грузинские наемники, наслаждавшиеся казнью мирных жителей, да и взятых в плен российских солдат – и не нужно было соблюдать режим тишины. Поляк Корчик предложил Синицуну тихо перерезать местных, нагло продолживших жить мирной жизнью посреди войны, но в данный момент шум поднимать было нельзя, и капитан, скрипя зубами, скомандовал обойти деревушку с востока, где начинался естественный лесок. Еще через 20 минут отряд подобрался к району расположения САУ, которую надо было уничтожить, и остановился на короткий отдых. Больше всего боялись беспилотников, имеющих тепловизоры. Костюмы диверсантов, хоть и были покрыты специальной пленкой, поглощающей тепло, стопроцентной гарантии скрыть в темноте бойцов не давали, поэтому все время приходилось прятаться под деревьями и кустарником. Синицын часто пренебрегал инструкциями, да и простым здравым смыслом, отчего не залезал в глубь леса, находя дорогу полегче. Его неформальный телохранитель-прапорщик Борислав Кузьмин по кличке Боб Не раз напоминал командиру об осторожности, однако Синицын, обладавший редким врожденным высокомерием, отражением комплекса неполноценности, свойственного украинским неонацистам больше, чем каким-либо другим, не обращал на него внимания, либо матерился, обзывая прапорщика нелестными эпитетами. Самым приличным выражением капитана была шутка «Сам дурак, и уши у тебя холодные». Глотнули водички, успокаивая дыхание, бдительно уставились в темноту леса стволами автоматических винтовок. Синицын развернул планшет, несколько минут ждал ответа спутника, удовлетворенно кивнул сам себе. Мобильная огневая группа русских, сокращенно бог, никуда не делась, отстрелявшись по целям в глубине территории Украины и переместилась на 16 километров севернее в данный момент сау коалиция и охраняющие установку бойцы на двух квадроциклах расположились на бережке какого то ручья в лесопосадке и никуда не собирались двигаться можно было брать их тепленькими как выразился ворчливый боб он же предложил подобраться к артиллеристам именно со стороны ручья и синицын с ним согласился берег ручья был обрывист из под него группа могла легко выскочить наверх и в два зал по гранатами уничтожить русскую бог Какая-то несмелая мыслишка толкнулась было в голову капитана. Не слишком ли просто подвернулся случай разделаться с самоходкой? Но Синицын отогнал мыслишку прочь. Долго размышлять, обсасывая план действий, он не любил, а свои неудачи обычно спихивал на обстоятельства невезения или отсутствия мастерства у бойцов. «Подходим с двух сторон», — сказал он, склонившимся над планшетом подчиненным. «Гиря, лавина и перц слева». Сержант Гиревой по кличке Гиря кивнул. Башка, Сони и Клавир справа, я с Бобом и Гонтарем по центру. По команде рвем когти на бугор, стреляем и уходим. Вопросы. Не слишком ли просто? промычал жилистый, ушастый и крючконосый лавина. Те пацаны на квадриках, небось свое дело знают. Надо сначала снять их, потеряем эффект неожиданности. А если нарвемся на засаду. Умный сильно! «Не глупец», — ответил по попольский корчик. «Станешь генералом, тогда и будешь командовать, а пока выполняй приказ». Лавина промолчал. «Погнали», — буркнул Синицын после паузы. Отряд устремился к опушке лесополосы, и неслышной и почти невидимой змеей пополз вдоль поля к следующей лесополосе. Уже рассвело, хотя солнце еще не поднялось над лесом, и местность была видна хорошо без всяких устройств ночного видения. Все шло по плану ровно до того момента, когда три маленькие группки по три бойца в каждой вышли к ручью, перешли через него, окунувшись в воду по колено, и застыли перед броском на обрывчик. Гудело уже со всех сторон. Фронт в четырех километрах отсюда начал свой утренний кровавый спектакль. Хотя в последнее время гул взрывов и выстрелов раздавался круглосуточно, изредка ослабевая всего на несколько минут. «Вперед!» — выдохнул в усик рации Синицын. Диверсанты метнулись вверх по береговому склону, намереваясь открыть огонь из гранатометов. Но Синицын отстал, подчинившись писку интуиции, и был вознагражден. В тот момент, когда все восемь членов группы оказались на обрыве в 20 метрах от самоходки, замаскированной сеткой и кустарником, с двух сторон на полянку у ревом прыгнули два квадроцикла. Раздались две длинные очереди, мотоциклисты стреляли в упор из пулеметов печенек, и не отступить, ни спрятаться, ни открыть огонь десантники не успели. Только один из них, Лавина, уже падая, нажал на скобу своего подствольника, и граната вонзилась перед ним в землю. Раздался взрыв, бросивший низкую струю осколков на бегущих чуть впереди бойцов, которая досталась самим диверсантам. Но это было уже лишнее. Пулеметы изрешетили всех восьмерых киборгов, прошивая их насквозь, несмотря на хваленые западные бронежилеты. Стрельба стихла, квадроциклы остановились. Скорчившийся в этот момент под обрывом Синицын взмолился своим черным богам, и они его услышали. С юга в лесополосу прилетела волна далеких разрывов, и капитан воспользовался этой шумовой завесой, метнувшись через ручей и скрываясь в кустарнике на другом берегу ручья. Один из мотоциклистов соскочил с квадроцикла с пулеметом в руках, дал очередь по кустам, подождал немного, но командира ДРГ не заметил и вернулся к своим. Они заговорили. Синицын, лежавший замертво в 30 шагах от берега, слышал эти переговоры, но не разобрал ни слова. Он снова молился, истекая потом и судорожно пытаясь вспомнить маршрут отхода. К району расположения самоходки группу вел компьютер, и он должен был подсказать обратный путь. Но планшет Синицын выронил во время отступления и теперь мог ориентироваться только по звукам боя на западе и по памяти, которая идеальной не была. Мелькнула мысль сдаться. Капитан даже представил этот момент, когда он выходит из кустов с поднятыми руками. Потом перед глазами выросла фигура командующего главного управления разведки генерала Балданова, Послышался его сиплый голос. «У нас везде свои люди, и за линии фронта тоже». И желание сдаться прошло. Полежав еще полчаса, Синицын дождался отъезда коалиции. Группа решила поменять позицию. Выбрал траекторию движения и чуть ли не на четвереньках полез по кустам на запад, стараясь не выходить на безлесное пространство.